Глава одиннадцатая. «Да успокойся ты, наконец», — попросил водитель. «Не слышал я ни про какого француза. Никто его не ищет. Быть такого не может. В Париже уже вся полиция на ногах. Только вот нашу милицию раскачать трудно. Хотя, может, чтобы сохранить ему жизнь, они не будут объявлять эту информацию по радио». Поняв, что говорю лишнее, я прикусила губу и резко замолчала. Марат сделал вид, что не обратил никакого внимания на мои слова. «Да». И как только мы подъехали к дому моей подруги, протянул мне свою визитку. А это что? Сама не знаю, с чего это я вдруг испугалась чужой визитной карточки. Это моя визитка, как ни в чём не бывало, объяснил мне мужчина. Разве не видно? Видно. Так зачем спрашиваешь? Зачем она мне? Если ты захочешь вернуть мне свитер, то позвони. Да я могу его прямо сейчас вернуть, мне чужого не надо. Я хотела было снять свитер, но Марат не позволил мне этого сделать и натянул его на меня обратно. Я уже твою голую грудь не один раз видел. Может, хватит мне её показывать? Или тебе теперь хочется показывать её всему подъезду? В такое время тебя могут понять неправильно. Свитер одешь потом. Я позвоню. Я хотела было полезть в карман брюк, чтобы найти в нём какие-нибудь завалявшиеся деньги, но мужчина сразу понял мои намерения и взял меня за руку. Что ищешь? Деньги? Зачем? Расчитаться за проезд хотела, но я как-то из возом не подрабатываю. У меня другой род деятельности. Неудобно как-то. Всё-таки вёса издалека. Неудобно полураздетой и избитой по дороге с пистолетом шлёпать. Забудь про деньги. Моё дело предложить, а моё отказаться. Я прочитала написанное на визитке вслух. А ты и вправду директор частного охранного агентства? Совершенно верно. Охраняешь, значит? Не сам я, а мои люди. Так что, если нужно, обращайся. Шутишь? Нисколько. В твоем агентстве услуги, наверное, стоят бешеных денег. Звони, договоримся». Поблагодарив, я вышла из машины и направилась к подъезду своей подруги. Спиной я чувствовала, что мужчина провожает меня взглядом и совсем не торопится уезжать. К моему удивлению, Ли Исан открыла дверь сразу, едва я успела нажать на звонок, словно все это время она стояла под дверью и ждала моего прихода. Мой внешний вид настолько её шокировал, что она закрыла свой рот ладонью, чтобы не закричать. Проходи. Ты чего на меня так смотришь? Томка, неужели это ты? Она смотрела на меня так, как будто я была привидением. Глазам своим не верю. Да, зарыдала я и бросилась подруге на шею. Успокойся, пожалуйста. Не могу. Что с тобой случилось? Тебя избили? Кто? Где твой француз? Вопросы моей подруги сыпались один за другим. А у меня просто не было сил на них отвечать. Поплакав на плече подруги, я прошла на кухню и, не говоря ни слова, посмотрела в окно. Иномарка стояла всё там же и освещала вход в подъезд своими мощными фарами. Что ж, он домой не едет. Я вытерла слёзы и принялась открывать окно. Кто? Марат. Какой ещё Марат? Тот, который меня подвозил. Я высунулась на улицу и посмотрела на мужчину. который вышел из своей машины и встал напротив окна, задрав голову вверх. «Ты что, не уезжаешь?» «Я подумал, может, тебе помощь нужна». «Может, и нужна. Да только ты мне вряд ли поможешь. Я могу тебе дать охрану. У меня таких денег нет, чтобы за неё платить. Я дам тебе её в кредит». «А что, разве охрану дают в кредит?» «Никогда про это не слышала». «Я тоже, но можно попробовать. Ведь дают же в кредит бытовую технику или автомобиль». Улыбнулся мужчина, сдвинул брови на переносице и немного смутился. «Кстати, а как ты узнал мое окно? Я же тебе не сказала номер квартиры, в которую иду». «А тут и гадать нечего. Я видел подъезд, в который ты вошла, и в этом подъезде годит всего одно окно, потому что уже глубокая ночь и все в доме спят. Все нормальные люди давно спят. Получается, что я ненормальная». «Конечно, я это понял сразу, как только тебя увидел». Буду считать, что это комплимент. Уверен, в данный момент комплименты тебе нужны меньше всего на свете. Не скажи, комплименты приятно слушать всегда. Ты знаешь, я хотела сказать тебе, что если тебе понадобится укрытие, позвони мне. Я что-нибудь придумаю. Ты предлагаешь мне свое покровительство? Ну, не покровительство, но домик, где тебя никто не достанет, могу предложить. Домик, где меня никто не достанет, у меня уже был. И я еле оттуда сбежала. Даже так? Когда не домик, а вариант по твоему усмотрению. Одним словом, убежище я тебе найду. Это я тебе гарантирую. Так что если надумаешь, то звони. Я в любом случае тебе позвоню. У меня твой свитер. Тем более, у тебя есть причина. Ты добрый волшебник? Нет, я только учусь, засмеялся мужчина и направился к своей машине. Марат, я могу скинуть тебе твой свитер прямо сейчас, крикнула я ему напоследок. У моей подруги много вещей. Она может мне что-нибудь одолжить. Да мне не к спеху. Я не хочу, чтобы исчезла причина для звонка. Махнул рукой Марат и сел в машину, тут же уехал. Я смотрела вслед отъезжающей машине, пока та совсем не исчезла из виду, села на стул и прислонилась к стене. Это твой новый кавалер? подозрительно спросила меня Лейсан. Да какой он к чёрту кавалер? Так, случайный водитель, спасший меня от дождя, темноты и призраков стресса и гнетущих мыслей. А мне показалось, что он к тебе неровно дышит. И ерунда. Тогда он сумасшедший, которому нужны чужие проблемы и неприятности. Вот это ты верно подметила. Скорее всего, он именно такой и есть. Ты хочешь сказать, что он всем подряд предлагает охрану в кредит и убежище? Не знаю. Я вообще про него ничего не знаю. Какой-то директор охранной фирмы. Ему, наверное, меня стало просто жалко. По-моему, вполне нормально, когда мужчина жалеет встретившуюся ему в ночи одинокую женщину. Да ладно, чего мы о нём говорим? Уехал и уехал. Не такая уж он и важная персона. У меня столько проблем, что некогда о случайных знакомых думать. Я замолчала и закрыла глаза. Томка, что с тобой? Жан исчез. Что значит исчез? Он же не призрак? Я уже сама не знаю, призрак он или нет. Он испарился, улетучился, растворился. Что значит испарился? Во Францию что ли уехал? Не думаю. В таком состоянии он не доехал бы и до аэропорта. Вот это новости. Это ещё не главные новости. Я это поняла по твоему виду. Тебя кто-то избил? Это всё ерунда. Так, что же тогда не ерунда? Лисан смотрела на меня испытывающим взглядом, пытаясь понять, что же со мной произошло. А ещё я убила человека. Можешь себе представить? Я убила человека. «Не могу. Мне кажется, что у тебя белая горячка. Ты просто сошла с ума». «Ты права. Но, тем не менее, это так. Ты хочешь сказать, что ты действительно убила человека?» «Да», – кивнула я. «Как? Из его же пистолета?» Стараясь сдержать слезы, я рассказала подруге обо всем, что со мной произошло. Ли Исан внимательно меня слушала, и как только я закончила свой рассказ, она произнесла всего одну фразу. «О, Боже!» Я в который раз подумала о том, как же это замечательно иметь такого близкого человека, как моя Лийсан, который можно приехать посреди ночи, положить голову на плечо, доверить самые страшные тайны и выплакаться. Я знала, что этот человек никогда меня не предаст, не предаст, не подведёт, и ему можно довериться на все 100. Лийсана опустила глаза и пробормотала: "Томка, совсем недавно я была так рада за тебя. Спасибо". "За что?" "За то, что ты была за меня рада". А ты считаешь, что за это нужно благодарить? Конечно. В наше время люди разучились радоваться чужому счастью. Зачастую оно их раздражает. Если у тебя всё плохо, то они будут тебе помогать, поддерживать и стараться что-нибудь сделать, чтобы тебе было хорошо. Но если тебе будет хорошо, то они сделают всё возможное, чтобы тебе было плохо. И всё же, несмотря на твои странные рассуждения, я была рада, что у тебя всё хорошо. Ведь сейчас редко у кого бывает всё хорошо. У всех свои проблемы, трудности, а у тебя словно всё на мази. Любимый человек, иностранец. В Москву ты вон сколько раз ездила, а затем Париж. Я хорошо помню, как ты рассказывала мне про Париж. Париж город моей мечты. А я ведь в глубине души верила в то, что француз обязательно разведётся, и ты за него замуж выйдешь. Ты и вправду в это верила. Ещё как. Ради такой женщины, как ты, можно и развестись. Не получилось. Думала, уедешь в далекую и сказочную Францию, будешь жить, как у бога за пазухой. Не обратила внимания на мою реплику Ли Исан. А я буду приезжать к тебе в гости. Представляла, как мы будем вместе гулять по Парижу, слушать французскую музыку и упиваться счастьем, которое подарил бы нам этот чудесный город. Глядишь, и мне бы какой француз приглянулся. Может быть, твой бы познакомил. С маленьким таким, щупленьким, но зато холостым. Ох, как я бы его любила! «Как бы я его любила! Я бы его каждый вечер по вечернему Парижу выгуливала, всякие деликатесы ему покупала и прямо с рук кормила. Ты даже представить не можешь, как я об этом мечтала. Я же не мечтала о французе-миллионере. Я мечтала всего о маленьком таком, завалявшемся, холостом французике, таком добром, заботливом, преданном и понимающем. Даже если бы он был вшивенький, я бы ему вошек вывела». Я бы сама его мыла, чистенько одевала, расческой расчесывала. «Ну ты даёшь!» – захлопала я глазами. «Зачем тебе вшивенький? Если бы у меня с моим всё срослось, я бы тебе нормального подогнала. Да где уж его возьмёшь нормального-то? Нормальный уже давно все разобраны. Да может, какой на чёрный день бы и завалялся. Но только ни в коем случае не вшивенький, а очень даже и приличный. Я до последнего верила, что твой разведётся», – продолжала свой монолог Ли Исанн. Иначе стал бы он к тебе то в Москву, то в Казань мотаться, да и в Париж тебя вывозить. Такое обычно делается по большой любви. Но твой француз накрылся медным тазом, и моего придуманного им же накрыл. А без твоего мне на своего никак не выйти. Без твоего мне даже самого завалящего француза не видать, как своих ушей. Нас, французы, визитами в Казань не балуют. Увидев, что Ли Исан понесло совсем не в ту сторону, я натянута улыбнулась и укоризненно покачала головой. «Эх ты!» О говорила, что нужно поддерживать отечественного производителя. Теперь-то, конечно, придётся. Теперь деваться некуда. Поддержим, будь он не ладен. Кто? Отечественный производитель. Да уж, вот мы с тобой нагородили. Был у тебя француз и сплыл. Остались от него одни рожки да ножки, гнула свою линию Леисан. Хотя какие к чёрту рожки да ножки? От него вообще ничего не осталось, как будто бы и не было его вовсе. Когда на глазах моей подруги появились слёзы, я не выдержала. Лисан, знаешь, я сейчас не готова шутить. Всё слишком сложно и не смешно. Всё просто отвратительно. У меня требуют непонятные драгоценности, затем я становлюсь убийцей, и в результате пропадает мой любимый человек. Нет никакой гарантии, что он жив. Вполне возможно, что его уже нет. А ты говоришь про какого-то придуманного французика. Да гори он синим пламенем. Сейчас не до него. Столько всего произошло. Нужно не про придуманного француза думать, а про реального, тоже верно, согласилась Лийсан. Если будет реальный, то появится и придуманный.